Глава 19. Погода была настолько отвратительной, что даже добежать до такси было подвигом. Думал сначала после работы попасть в тот самый грузинский ресторан, но у нас еще сытный обед до конца не переварился. «Саш!» — обратился ко мне дядя Витя с выражением озарения на лице», как только мы запрыгнули на заднее сиденье. «А поехали ко мне. Посмотришь, как я живу, наконец, поболтаем заодно». Если проголодаемся, а погода не наладится, в чем я очень сомневаюсь, закажем доставку. У меня, кстати, есть винишка трофейная, которая стоит еще с тех пор, когда я саблей махал. Специально берег для особых случаев. Будем считать, что это особый. С удовольствием, кивнул я. Все равно собирался обсудить с Виктором Сергеевичем некоторые темы. Как раз будет возможность. Ехать оказалось совсем недалеко. Он жил на втором этаже на набережной Мойке, совсем рядом с Марсовым полем. Я почему-то ожидал, что у него свой фамильный дом, а оказалась просто квартира. По нашим меркам она довольно просторная. Здесь была гостиная, столовая, кабинет, библиотека, спальня и еще две гостевых. Очень даже хорошо мебелированная, ремонт не свежий, но в обновлении и нуждается. И все-таки для аристократа, а насколько я понял, дар лекаря есть только у родов, уходящих корнями в глупвиков, это конура». И не надо говорить, что они зажрались. Просто привыкли и впитали это с молоком матери. — Ну, как тебе? — поинтересовался дядя Витя, наблюдая за моей реакцией. — Что-то не так? — Почему же? Очень даже уютненько. — честно ответил я, проводя рукой по украшенной искусной резьбой деревянной панели на стене. — А с попугаем познакомите? — Я думал, что ты в первую очередь библиотекой поинтересуешься. Хотя он и находится в библиотеке, так что можно совместить. Этажерки и шкафы до самого потолка были заставлены не только большим количеством книг, но и неплохой коллекцией разнообразных статуэток, вазочек, ларцов. Сорочье любопытство тянуло меня заглянуть в каждый таинственный сундучок, но воспитание не позволяло это осуществить. На круглом столике, недалеко от окна, стояла большая круглая клетка, около метра высотой. На жердочке сидел розовый какаду, распушив свой красивый хохолок. Он склонил голову на бок и с любопытством рассматривал нового гостя. — Сеня не привык видеть посторонних, — улыбнулся Виктор Сергеевич, просовывая в клетку кусок яблока. Попугай на него даже не обратил внимания, продолжая пялиться на пришельца то одним глазком, то другим. — Разговаривать сейчас, скорее всего, не будет, стесняется. — Да, Сеня? Попугай все же крякнул что-то невнятное, видимо, подтверждая слова хозяина. В этот момент я увидел на подоконнике большую мягкую лежанку, на которой спал, свернувшись клубочком, большой рыжий кот. — А у Васи сейчас тихий час, — сказал дядя Витя. И, упредив мою попытку погладить, добавил, — его сейчас лучше не трогать. Зато когда проснется, будет самым ласковым существом на свете. Пойдем пока на кухню, я откупорю бутылку вина, про которую говорил. Раритет он отколупывал с нижней полки напольной тумбы, став при этом на колени. Я хотел было предложить свою помощь, но он уже влез внутрь, чуть ли не по пояс. — А, вот же она! — воскликнул дядя Витя, стукнувшись головой о полку. — Уже подумал, что я ошибался. Я когда впервые взял в руки эту бутылку, вину уже было лет пятьдесят, а теперь прибавь еще почти сорок. Получается, что ей уже под соточку! Он с любовью во взгляде явил свету бутыль с облезлой этикеткой, надпись на которой почти не читалась. Протер пыль ветошью и ловко выдернул пробку штопором. Припал горлышку носом и внезапно отпрянул на в брови. — Очень странно, — пробормотал он себе под нос. — Ладно, говорят, что вину нужно подышать. А пока оно дышит, настрогаю, Рокфор должно идеально подойти. Он наполнил наполовину пару бокалов и поставил на стол а сам достал из холодильника тщательно упакованный кусок сыра, который, на мой непритязательный взгляд, обладал еще более экстравагантным запахом, чем вино. Ну, гулять так гулять, со вкусом. Люблю эксперименты. Ну, выпьем за моего гостя, — Виктор Сергеевич поднял бокал. За твои успехи и скорейшее восстановление дара. С таким вином в бокале тост должен сработать. Пьем до дна. Я сделал один глоток, и мое горло словно обожгло кислотой. Старик набрал вина в рот, выпучил глаза и бросился к раковине, чтобы поскорее его выплюнуть. «Повезло ему, а я этот уксус успел проглотить». «Держи молоко!» Старик достал початую бутыль из холодильника и протянул мне. «Запей быстро!» «Уксус голимый, сплошное разочарование! И на кой ляд я хранил это дерьмо столько лет, не знаешь?» «Ума не приложу!» Пробубнил я, испытав облегчение после нескольких глотков молока. «Много раз слышал, что старинное вино чаще всего кислятина». Но ни за что бы не подумал, что настолько. Да, обидно. Старик вылил остатки вина в раковину, а бутыль отправил в мусорное ведро. Ладно, у меня есть неплохое каберне. Проверенное покупал недавно. Может, лучше просто чаю попьем? Предложил я. Больше экспериментировать не хотелось даже с проверенным вариантом. Ладно, чаю так чаю. Немного расстроился дядя Витя. Тогда вина в другой раз. Не последний день живем. Он поставил чайник на плиту и выставил... Из буфета на стол две изящных чайных пары, сахарницу и вазочку с печеньем. Пока чайник закипал, я решил начать разговор. «Дядя ведь я тут получил кое-какую информацию по поводу амулетов, которые ты спрятал. Интересно, и что же тебе удалось раскопать?» Я рассказал ему все подробности по поводу серебряного варианта, высказал свои предположения по поводу безопасности и целесообразности его использования на данном этапе восстановления моего удара, которые вроде бы и есть, а практически нет». Показал и медальон, который помог мне разбудить хоть то немногое, что успело проснуться. — Нет, Сань, не советую тебе именно так форсировать события, — покачал он головой, разливая свежезаваренный чай по чашкам и раскладывая сахар. — Ты не подумай, что я гад такой и стою у тебя на пути. Прекрасно понимаю твои рассуждения. Вполне возможно, что развитие твоего ядра, соответственно, и дара, может ускориться с помощью этой вещицы. Есть одно «но». Ты на прошлой неделе потерял дар под ноль, да и выжил просто чудом. Нет никаких гарантий, что даже этот относительно безопасный амулет не выжит его окончательно. Нужен ли такой риск? — Пожалуй, вы правы, — согласился я и осторожно отхлебнул ароматный напиток из чашки. — Отдать его Андрею? — Это уже твое дело, — сказал дядя Витя и подвинул ко мне поближе вазу с печеньем. — Угощайся, вчера покупал в пекарне на углу, у них оно всегда самое вкусное. «Серебряный амулет можешь или отдать, или оставить у себя. Действуй на свое усмотрение. Могу хоть сейчас тебе его вернуть. Насчет использования не могу полностью отрицать его возможную пользу, но лучше бы подождать, пока дар достаточно окрепнет, а потом уже сделать форсаж, как ты поступил два месяца назад. Ты же делал это не на пустом месте, а золотой. Переключил я тему». «Этот тебе точно использовать нельзя в ближайшем обозримом будущем. Я его надежно спрятал. Кто специально будет искать, хрен найдет. Если только случайно напорится. Ты, кстати, по его поводу что-то уже знаешь?» Я кивнул и поведал ему, начиная с видения, как мне его выручает Проскурин в присутствии князя Баженова. О встрече с Баженовым на катере его настоятельной рекомендации начать носить золотой амулет. А еще о том, что те, кто давали мне эти амулеты... До недавнего момента не подозревали о существовании дубликата из другого металла. Только Андрей теперь знает о существовании обоих, чем был шокирован. А еще никто из них до сих пор не знает, что я их уже нашел. И «Егор Маркович сказал тебе, чтобы ты носил это?» — искренне удивился Виктор Сергеевич, поставив недопитый чай на стол. «Вот это ты меня ошарашил. Тут уже вне всяких сомнений, что ты ему чем-то мешаешь, возможно, где-то насолил» о чем ты даже не подозревал еще до потери дары и памяти. Я не припомню повода для его конфронтации с твоим отцом. Тайна, покрытая мраком. У меня есть одно предположение, но я не уверен, что это то, ради чего стоит такое вытворять. Применять золотой амулет сейчас смерти подобно. Тут нет ни малейших сомнений, и князь это отлично понимает. А еще он абсолютно уверен, что это не понимаешь ты. Получается, что им удалось тебя убедить, что его применение тебя возвысит, и риска никакого нет. У меня все это в голове не укладывается, ты же всегда был осторожным и осмотрительным. Дядя Витя долил заварку по чашкам и снова налил заварник кипятка. Потом подошел к окну, за которым на набережной мойке уже начали зажигаться фонари. Дождь почти прекратился, ветер поутих, но погода по-прежнему оставалась негулябельной. Горячий чай с печеньками на уютной кухне идеально подходит для этого случая. Более серьезной еды все еще не хотелось. Разве что нарезанный кубиками Рокфор тоже пошел в дело. А на вкус он гораздо лучше, чем на запах. В этот момент на тот самый запах на кухню степенно вошел большой рыжий кот и вопросительно посмотрел на меня. Он даже спокойно позволил себя погладить перед тем, как получить лакомство. Так остатки сыра со стола и ушли. Не могу же я отказать такому красавцу. Когда Вася понял, что угощение закончилось отошел в дальний угол и принялся тщательно себя вылизывать. «Так что мне делать с золотым амулетом? снова поднял я самый важный для меня вопрос. «Может, просто отдать его Баженову? И популярно объяснить, что пользоваться я им не буду?» «Не вариант!» Пробормотал дядя Витя, снова усаживаясь за стол. «Егор Маркович — человек очень сложный, но и очень умный. Он прекрасно понимает, что ты им уже воспользовался, поэтому и потерял дар и память. Теперь, опираясь на то, что у тебя амнезия, которая давно ни для кого не является секретом, он хочет тебя этим же амулетом добить. Какой-то очень странный способ устранения. Никак не могу понять, в чем здесь подвох. Может, это просто дело принципа, что хочет устранить тебя именно так. Продолжай, наверное, гнуть свою линию с амнезией. Говори, что где ты его спрятал, но не можешь вспомнить. Чтобы найти его по ауре, у тебя слишком слабый дар». Эта байка будет выглядеть вполне правдоподобно. Когда амулет не активирован, его можно обнаружить только сильный маг. Так что тут все сходится, главное красиво врать. «Может рассказать об этом отцу?» — предложил я. «Если князь имеет какие-то претензии к нему, он должен знать». «Если бы этот вариант был выходом из ситуации, я тебе предложил бы его в первую очередь», — покачал головой дядя Витя. Зная Петра Емельяновича, думаю, лучше пока не посвящать его в это дело. Он добрый, искренний и очень честный человек. Но слишком горячий при решении серьезных проблем. Это всегда было его ведущей проблемой. Боюсь, вместо разбора ситуации по пунктам и планомерной разработки причинно-следственных отношений, он ринется в бой и будет драть Миха с воротника Баженова, пытаясь достучаться до правды. Значит, я сделал правильный вывод, что... — Чем меньше знает, тем лучше спит. — А однозначно, — кивнул дядя Витя, — он, несмотря на всю показную строгость, очень сильно любит тебя, так что постарайся не делать ему больно. — А если он на тебе срывается, не принимает это близко к сердцу, это просто такой характер и особенности темперамента. — Это я уже понял, — ответил я, запивая чаем очередную тающую во рту печеньку. — Для более серьезного ужина еще не созрел? — спросил дядя Витя, взглянув на опустевшую вазочку. — Наверное, нет. Разве что заказать доставку из вашей чудесной пекарни. Я бы и с собой взял. — Ну, это мы сейчас устроим, — довольно улыбнулся старик. — Тут, по идее, идти-то недалеко, но пусть под дождем лучше бегают специально обученные люди, а не мы. Он оформил заказ приложений на телефоне, как я это обычно делал в нашем мире. Быстро и удобно. А мне все не хватает свободного времени, чтобы... Также же освоится и здесь. А ведь первая цель покупки телефона была не столько в коммуникации, сколько в черпании информации из сети для ускорения адаптации к чуждому миру. По итогу вся информация из общения и книг. Надо срочно заняться этим вопросом. И в первую очередь нарыть по максимуму сведения о деятельности в сферах влияния князя Баженова. «Пойдем пока в библиотеку», — предложил дядя Витя. «Отдам тебе твой черный блокнот. А заодно, может, что полезное, из книг выберешь». Мы поковырялись с дядей Витей в библиотеке, пока не приехал курьер. Потом еще немного посидели на кухне, наслаждаясь выпечкой, пообсуждали насущные проблемы, а еще через полчаса я поехал домой. У меня оставалось достаточно много свободного времени, чтобы позаниматься медитацией и поштудировать учебник базовой магии. Хорошо, что мы не стали ужинать с Виктором Сергеевичем, зато как раз на семейный ужин я успел, и не пришлось оправдываться, что я уже поужинал. И хоть после вкуснейшей выпечки аппетита особого не было, но посидел со всеми за столом и отведал новые блюда, которые приготовила Настюха. Три аккуратных, ровных по формату томика, которые мне настойчиво рекомендовал посчитать Виктор Сергеевич, я положил пока на дальний угол стола. Я попробовал полистать один из них, но там были изложены настолько тонкие материи, что без полного понимания снов разобраться нереально. Подождут-то лучших времен. С грустью посмотрел на свои книжные полки. Насколько понимаю, здесь тоже не с улицы мусор собирался. Там море ценной информации, а времени на изучение нет. Хоть уходи в отшельники на полгода. Блокнот с серебряным амулетом я спрятал так же, как и раньше в верхний ящик стола под стопку бумаг. В ближайшее время пользоваться артефактом я не собирался. Дальше будущее покажет. Предстоит еще каким-то образом вернуть Николаю или Тимофею тот медальон, который помог мне на первом этапе восстановления дара. Сам напрашиваться встречу не буду. Андрей обещал ее по ближайшей возможности организовать. Уединившись у себя в кабинете, я полез искать в сети информацию о князе Баженове. Определить сферу его влияния оказалось довольно сложно. Точнее, определиться, какая именно из этих сфер может сталкиваться с моими интересами. Потому что князь участвовал практически везде и во всем. Его длинные тонкие щупальца распространились на все жизненные аспекты Санкт-Петербурга. Только по не совсем понятным причинам его большой мохнатой лапой на здравоохранении города я почему-то так и не увидел. Не исключено, что в этом он участвует скрытно за счет подставных лиц. Пересмотрел кучу интервью, видеороликов и статей. В итоге я нигде не нашел ни малейшего упоминания о его заинтересованности в работе клиник и лечебниц города. Потраченное уйму времени, а в итоге эффективность в моих изысканий практически равна нулю. Вот же скользкий гад! Как такое может быть? Хреново туча подконтрольных направлений бизнеса и культуры, а медицина в пролете. Что-то я в это не верю. Было бы неплохо поинтересоваться у отца по поводу отвергнутых им предложений продать клинику. Может, где-то здесь собака порылась? Тогда почему надавить решили именно таким оригинальным способом? Я с досадой бросил телефон на стол, и он чуть не свалился с другой стороны. Так, спокойно, Саша, нервы надо беречь, гаджеты тоже. Положил телефон рядом с собой и погрузился в чтение учебника по базовой магии. С большим интересом добрался до классификации видов магического дара, возможностях развития других направлений, отличных от самого дара, и был приятно удивлен широте выбора. Оказывается, кроме лекарских навыков, я могу развивать и другие, не только достигнув определенных высот в развитии родового удара. Значит, в ближайшее время это мне не грозит. Но уже неплохо, что это возможно в будущем. А еще есть магические способности и у простых людей, не являющихся аристократами и не обладающих родовым даром. Здесь уже кому как повезет. А весь спектр этих возможностей относится к понятию «бытовая магия». Теперь все понятно с Маргаритой. Вот почему все терпят ее скверный воршливый характер. Она одна умудряется содержать весь немаленький дом в идеальном порядке. За такое можно и закрыть глаза на эти пустяки. Если я правильно понимаю, Настюха тоже не просто хорошо училась в кулинарном колледже, а использует определенные способности при приготовлении разных блюд. Пока загадка остается — Пантилимон. Что за особенного в нем я даже предположить не могу? Камин разжигать? Может быть, он не только из-за этого, ведь его держит. Может, он идеальный дворник и мастер ремонта зданий и помещений? Вполне возможно, уточню этот момент со временем. Но если бытовая магия есть у простолюдинов, значит, что-то из этого спектра может быть и аристократии Я имею в виду и у меня. Ладно, на данный момент это не особо важно. Можно будет выполнить проверки в свободное время попозже. Свободное время? А что это? А вот именно то, что я сейчас беспощадно убиваю. Нахрен бытовую, штудируем главу седьмую, где описаны основные способы воздействия лекаря. Тут уже намного интереснее и полезнее. Как хирург, привыкший оперировать пациентов под анестезией, уже второй вопрос, под какой, общий или местный, мне причиняет дискомфорт делать это сейчас без нее. Поэтому я в первую очередь полез в этот раздел. И, к сожалению, ничего обнадеживающего. Желательно приоритетное направление родового удара для этого магия души и психоактивных техник, чего у меня точно нет. А может быть, все-таки есть? Не тешь себя ложными надеждами, Саня. Надо искать человека, который это умеет и постоянно сможет быть рядом. Корсаков отпадает, у него и так дел по горло. Мать обладает способностью к восстановлению организма, но это немного другое. Анестезия не ее конек. Поймал себя на мысли, что понятия не имею, какую именно способность развивает Катя. Ей, правда, еще три года учиться, но если есть способности, можно задействовать ее хотя бы по выходным. Не думаю, что сестренка мне откажет, это же семейная клиника». Я же временно сейчас, пока на дядю работаю совершенно бесплатно. Выходит, что еще и заплачено за возможность работать. Интересно увидеть, во что Шапошников за один вечер сможет превратить до этого непригодный, по сути, к работе кабинет. Я втайне надеялся, что ближе к девяти или к десяти вечера позвонит Андрей и предложит провести приятный вечер где-нибудь в ресторане. Нет, я совсем не голоден, просто жажду встречи с Арсеньевым и Проскуриным, чтобы вернуть этот несчастный медальон. Понимаю, что снова будет поднята тема поиска золотого амулета, но я к этому начинаю потихоньку привыкать. Я теперь хотя бы знаю, какой именно они имеют в виду. Андрей тоже. Серебряный им не нужен, и они не в курсе о его существовании. Андрей вручал мне его и инструктировал в приватной обстановке, без лишних глаз и ушей. Времени неумолимо шло, а Андрей так и не позвонил, на часах половины одиннадцатого. Напрашиваться на встречу я не буду, он бы точно позвонил. Срасти, все как надо. Ну и ладно, значит, следующий раз. Перед сном я еще раз закрепил техники медитации восстановления магической энергии и душевного равновесия. Последняя мне помогла быстро уснуть, забыв про все дневные события и заботы. Это гораздо лучше, чем полчаса считать манулов».